Глава 50. Аргентинский заказ пришёлся как нельзя кстати. Время классических эспадрилей прошло. Выбросы газа в северных шахтах привели к немалым жертвам среди шахтёров. Шахты были затоплены, чтобы избежать пожаров. Сандалии с подошвами из джута промокали, поэтому было решено, что шахтёры должны носить специальную защитную обувь. В течение нескольких месяцев рухнула более половины рынка эспадрилей. Империя Герреро оказалась в глубоком кризисе. К счастью, у меня были другие планы. Раз шахтёры больше не были моими главными клиентами, значит, ими как можно скорее должны стать женщины. После семи лет войны и лишений француженки вновь заинтересовались модой. Магазин одежды на главной улице возобновил работу. А тем временем в Париже один вдохновенный кутюрье основал собственный дом моды и представил первую коллекцию. Его модели ознаменовали возврат к элегантности и легкости. Рюши и оборки, тонкая талия, объемный бюст и, главное, пышные юбки ниже колена, которые прекрасно сочетались с разноцветными эспадрильями. Кристиан Диор только что изобрел нью-лук гим соблазнительности и женственности. Наконец-то настал наш час. Склад был заполнен хлопком и джутом. Опираясь на помощь Жаннетты, поддержку Люпена и энтузиазм мадмоазелей, я создала новую коллекцию. Синьор Гонсалес хотел чего-то нового, эксцентричного, невиданного. Он это получит. Не прошло и месяца, как я отправила ему полдюжины современных, ярких и смелых моделей. У каждой из них было своё имя: Вера, Калет, Альма. Аргентинец пожелал получить их все, сотнями, и чтобы они были у него уже вчера. Нельзя было терять ни минуты. 3 месяца спустя Южноамериканские заказы вернули мой денежный поток в нормальное русло. В моей голове роились идеи. Мастерская Ласточек была готова к новому полёту. Не считая одного нюанса. Мне не хватало швей. Вдвоём с Жаннеттой мы не могли справиться со всеми заказами. Моя танцовщица танго была любимицей публики. Аргентина требовала всё больше новинок. Но в Малионе не осталось Ласточек. Виной тому была гражданская война в Испании, взрывы рудничного газа на шахтах и кризис. Нужно было нанимать работниц, но никого попало. Эспадрилии когда-то спасли меня. Мадмуазели протянули мне руку. Теперь речь шла не только о пошиве эспадрилей. У мастерской Ласточек появилось предназначение. Пришла моя очередь помогать.